У Диззи была открыта пасть, тельце скрючено, видимо, умирала она в мучениях. Что случилось? Не знаю. Мама посмотрела на меня, и в глазах у нее было такое горе, что у меня сердце сжалось. Только что была совсем здоровая и всем довольная, играла и прыгала во все, а потом у нее вдруг начался какой-то припадок, потом ее начало рвать, и прежде чем я успела что-то сделать, она вот как сейчас. Диззи была такая маленькая, что поместилась в коробку из-под обуви. «Только не выбрасывай ее в мусорный бак», — сказала мама. «Не буду, завтра отвезу ее к ветеринару. Поедем вместе. Окей». Но на следующий день, когда я вернулась домой, чтобы забрать маму, она была не в состоянии куда-либо ехать. Она сидела в своей спальне и на этот раз держала в руках Гиллеспе. Смерть Дизи мама переживала очень тяжело, но гибель гиллеспе, Совсем ее канала, у нее просто было разбито сердце. Я никак не могла это понять. Две здоровые кошки просто так не умирают. Я спросила у мамы, не хочет ли она, чтобы ветеринар произвел вскрытие, но она сказала «нет, оставь все как есть». Я сказала, что так и сделаю, но поступила наоборот. И спросила у врачихи ветеринарной клиники, что произошло, она ответила одним словом «стрихнин» другими словами, крысиный яд. Я была поражена, оказывается, это я во всем виновата. Я все рассказала маме, должно быть, они как-то добрались до этого яда, что я тогда купила, прости меня, я-то думала, что хорошо его спрятала, но, надо полагать, недостаточно хорошо. Я думала, что услышу от нее бранные слова, но мама ничего не сказала, она просто сидела, вся поглощенная своим горем. Через пару дней мама вернулась к своей привычке сидеть в темноте. «Два раза такое со мною случилось», — сказала она. «Не хочу, чтобы это случилось снова». Она не объяснила, что именно имела в виду, только велела мне убрать все, что имело отношение к кошкам. «Не думаю, что это хорошая идея», — заметила я. Даже если Дизи и Гелеспи умерли, их запах может держать мышей подальше от нашей квартиры, по крайней мере, хотя бы некоторое время. Но она уже приняла решение. Убери все это, все. А потом вычисти и вымой всю квартиру. Так я и сделала. Через несколько дней мыши вернулись. Мама еще больше погрузилась в депрессию, у нее резко поднялось давление. Доктор забил тревогу. «Если мы ничего не предпримем...» Он замолчал, но все было и так понятно. «И это может произойти скоро, очень скоро». Я попробовала уговорить маму взять еще пару кошек, но та не желала об этом слышать. «Нет», — ответила она и покачала головой, «больше этого не будет никогда». Я не знала, что делать, так что обняла ее и прижала к себе. «Все наладится, все будет окей, мама, все будет окей». Мы несколько секунд просто сидели в ее комнате, прижавшись друг к другу. Потом она что-то тихо сказала. «Что?» — переспросила я. «Это я виновата», — хриплым шепотом ответила мама. «Я виновата, что они умерли». «Как это?» «Это я сделала». Я замотала головой. «Не понимаю». Она не ответила. «Потом до меня дошло». Я в шоке даже рот ладонью прикрыла. Она их убила. Она убила Дизи и Гелеспи. Я была не в силах этому поверить, но потом, заглянув ей в глаза, я увидела в них не горе, но виноватое выражение. Ты? Это ты сделала? Но зачем? Мне казалось, что ты их любишь. Я сама не знаю. Она покачала головой. не знаю, зачем я так сделала. Я просто... Она умоляюще посмотрела на меня. Я, наверное, просто хотела быть хорошей соседкой. «Что это должно означать?» Но она ничего не ответила, не могла, ушла в себя, в свой собственный мир. «Мама...» Она отвернулась от меня, ломая руки. «Я... я понимаю, что назад их не вернешь», — сказала она наконец. «Но я все исправлю, все-все исправлю». Так она и повторяла эти слова, и ничего мне больше не говорила, только повторяла эти слова. Мне было больно, и я злилась, и не знала, что теперь предпринять». И как она только могла такое сделать, убить двух беззащитных зверьков, кошек, которых она любила, и как она только додумалась до этого, как решилась на такое, я уже не могла находиться рядом с ней, мне нужно было убраться куда-нибудь подальше. Я схватила пальто и сумку, рванула по коридору к двери и выскочила на улицу. Я бродила несколько часов, думая, что мне теперь делать, как жить дальше». В тот вечер я домой не вернулась, переночевала у знакомых, и все старалась понять и как-то унять свою злость. Как мне хотелось сбежать из этого дома. Но это было невозможно. Я оказалась в настоящей ловушке. Я не могла себе позволить снять еще одну квартиру, а она не могла жить одна. Мы были обречены существовать в этой квартире вместе, в этом гнусном запахе среди плесени и мышей. Я все хорошенько обдумала. Вот она я, взрослая женщина, и все, о чем я могу думать, это о том, как бы сбежать из дому. С ума что ли сошла? Всю ночь я об этом думала. К утру, совершенно измученная, я приняла решение, что бы там ни было, она моя мать, и я ее люблю, и пока она остается жить в этом доме, я останусь с нею. Поднимаясь по улице в гору от станции Подземки, я увидела полицейские машины, вен скорой помощи и толпу, собравшуюся возле нашего дома. «Это с мамой что-то случилось. Я знала, что это с моей мамой случилось несчастье», Она упала или еще какой-то несчастный случай произошел. А меня рядом не было, и я ничем не могла ей помочь. Последние несколько ярдов до дома я пробежала бегом и протолкалась к входу. В вестибюле стояла толпа соседей, а копы просили всех их разойтись. «Пропустите меня!» — кричал я. «Я ее дочь! Ее дочь!» Коп странным взглядом посмотрел на меня и спросил, в какой квартире я живу. «В двадцать четвертой». Ну, это не там. Он ткнул большим пальцем себе за плечо, и только тогда я заметила то, что должна была заметить с самого начала, если бы не впала в такую панику. Дверь квартиры Милфорда была распахнута настежь. Оттуда вышел фельдшер, стягивая на ходу с рук резиновые перчатки. Он что-то сказал одному из копов. Я не умею читать по губам, да, это было и не нужно. Все сообщило мне выражение его лица. «Что случилось?» — спросила я у копа. «Вы его знаете?» «Вроде того, я хочу сказать, да, знаю, он мой сосед». Я оглянулась назад, на распахнутую дверь, оттуда как раз выносили тело Милфорда на носилках, засунутое в пластиковый мешок. Я не верила своим глазам. Милфорд умер? «Что случилось?» — снова спросила я. «Мы пока не знаем. Вот что, давайте-ка я запишу, как вас зовут и номер вашей квартиры» на тот случай, если нам понадобится расспросить соседей. Конечно, — ответила я и дала ему все сведения. А теперь мне правда нужно подняться к себе, у меня там мама одна, она старенькая и требуется помощь, и я окей, валяйте, только идите прямо к себе. Хорошо. Потом я вспомнила, что сразу как только вошла, ощутила в нашей квартире какую-то странную пустоту, ужасную, предательскую неподвижность. Но в тот момент все, о чем я могла думать, было стремление немедленно поделиться новостью о смерти Милфорда. «Мама! Эй, мама!» Ответа не было. Я заглянула в ее спальню, которая располагалась рядом с входной дверью, не увидела ее там и понеслась по коридору, продолжая ее звать. Дверь в ванную была открыта, но ее и там не было, и в кухне тоже... Она сидела в гостиной, вот где. Сидела в своем кресле-качалке. Глаза у нее были закрыты, словно она заснула, а к груди она слабыми руками прижимала фотографию. «Мама!» — ответа не последовало. «Мама!» В тот вечер, как только ее увезли, я просто упал на диван, не в силах даже думать, не в силах заплакать. Все, о чем я могла думать, это о том что она умерла в одиночестве, несмотря на все мои усилия, все мои обещания оставаться с ней, в конце концов я все же бросила ее умирать в одиночестве. И еще я все время видела ее перед своими глазами, как она прижимает к груди эту фотографию, снимок ее самой в этом кресле-качалке, улыбающейся и держащей в руках двух толстеньких кошек, Дизи и Гелеспи под каждой рукой. Я много раз ее фотографировала и кошек тоже снимала, но никогда всех их вместе. В конце концов я как-то сумела дотащиться до постели. Легла и закрыла глаза, но заснуть не смогла. Через час встала и направилась в комнату мамы. Дверь была закрыта. Я постояла, набрала полную грудь в воздуху, потом повернула ручку и вошла внутрь. Не знаю, что я там ожидала увидеть или что боялась увидеть, но там ничего не оказалось. Я не сломалась и не свалилась, не уронила ни слезинки. Для этого я была слишком на взводе и, вероятно, слишком боялась дать себе волю. Все таблетки мамы лежали у нее на туалетном столике. Пузырьки выстроились в ряд, как игрушечные солдатики. Все, кроме седативов. Я проверила все пузырьки, потом снова проверила. Куда они подевались? Они же должны быть здесь. Я только на медни купила их по рецепту, все остальное было на месте, не было только снотворного. И тогда я все поняла. Поняла, куда подевались эти таблетки. У мамы не просто отказалось сердце, она сама решила, что устала жить, и, помня о том, что сама запланировала, прежде отправила туда Дизи и Гелеспия вперед себя. «Это я виновата», — сказала она мне, — «это я виновата, что они умерли». Это звучало совершенно безумно, но эти слова каким-то безумным образом имели смысл. Вот тогда у меня хлынули слезы, когда я все поняла до конца. Как же я ее отпустила, как же я не сумела ей помочь, оказалась не в состоянии помочь ей восстановить надежды вытащить ее из этой трясины депрессии». Да я жутко ее подвела, потерпела полную неудачу. В свидетельстве о смерти, выданном соответствующими властями, была просто указана сердечная недостаточность. Снотворная там не упоминалось, может, они просто поленились проверять, может, просто поглядели на очень старую женщину и решили, что она умерла от естественных причин. Похороны были простые, такие, какие и хотела мама, как она сама говорила, Несмотря на то, что она полагала, будто осталась совсем одна, у нее все же сохранилось несколько друзей среди соседей. Они пришли на похороны, многие такие же хилые и слабые, как она. Все они были страшно добры и желали помочь и поддержать, и я была им благодарна за память и любовь к маме, которую они выказали. В тот вечер один из этих друзей зашел ко мне, это был мистер Эдгар Рис. Он жил двумя этажами выше, и хотя ему было за восемьдесят, он частенько выходил на улицу и вообще регулярно болтался в окрестностях. Я подозревала, что он когда-то был неравнодушен к маме. «Я просто хотел вернуть вот это», — сказал мистер Рис, и протянул мне мамины блюдо из-под пирога. «Ох, спасибо, но когда она успела?» «Позавчера она попросила меня сходить в магазин, я сказал, что схожу, если она испечет мне пирог». «Правда? Вы хотите сказать, что не знали? Вам она пирог не пекла? А ведь я купил довольно всего, хватило бы и на два». Я медленно покачала головой тот факт, что мама нашла в себе силы добраться до кухни и испечь два пирога, удивил меня не меньше, чем то, что она попросила мистера Риза купить необходимые для этого ингредиенты». А не попросила об этом меня. Я поблагодарила его и уже закрывала дверь, когда он меня остановил. Еще одна вещь. Тут ко мне купы заходили и задавали странные вопросы. «О чем?» Мистер Рис пожал плечами. «Это, наверное, пустяки, вам не о чем беспокоиться, но они могут и к вам зайти». Я подумала, что это как-то странно, что он так туманно выражается, но не стал на него давить, Мистер Рис повернулся, собираясь уйти, потом остановился и снова обернулся ко мне. «Да, чуть не забыл вот это». Он сунул руку в карман пиджака и достал маленький пузырек. Это были пропавшие мамины снотворные таблетки. «Ваша мама дала мне это позавчера. Я случайно обмолвился, что плохо сплю, и она их мне дала. Я сказал, что мне столько не нужно, но она настояла на своем». Я забрала у него пузырек, ничего не понимая, и закрыла за ним дверь, мамина снотворная. Значит, это было не самоубийство? Она действительно умерла от сердечной недостаточности. Я пошла была по коридору, но тут обнаружила, что стою перед дверью в маминую комнату. Я думала о Дизе и Гелеспе, о том, как она их любила. Потом мне в голову пришла мысль о той фотографии. Я похоронила ее вместе с мамой. Жаль, что я так сделала, отчасти потому, что мне и самой неплохо было бы ее иметь, как напоминание о слишком коротком счастливом периоде нашей жизни. И отчасти потому, что мне было интересно, кто же сделал этот снимок. Я-то знала, что это не я снимала, и попыталась вспомнить это фото, представить его себе. И поняла, как удивилась, когда его обнаружила. Удивилась, потому что не знала что у нее имеется такое фото, потому что я даже не знала, что такое фото вообще существует, и потому, ну, этот снимок был сделан полароидом. Кто это нынче еще пользуется полароидом? Тут снова зазвонил дверной звонок. Я подумала, что это мистер Эдгар или кто-нибудь еще из маминых соседей, но вместо этого на пороге стояли двое детективов. Они предъявили мне свои значки и представились как... Джейкоби и Рейнер. «Да». «Они спросили меня про Милфорда, о том, какие у меня с ним были отношения». «Да никаких, мы были едва знакомы». «Вы с ним не очень ладили, верно?» — это спросил Джейкоби. Его взгляд скользнул мимо меня в коридор, потом вернулся ко мне. «А в чем дело?» «Где ваши кошки?» — спросил Рейнер. «Мои кошки?» — я переводил взгляд с одного на другого. «Они обе умерли. А что такое?» «Вы любите готовить печь пироги?» Это снова был Джейкобе. Он сделал движение, чтобы обойти меня и пройти в коридор. Я преградил ему дорогу. «Ну, не то чтобы очень». Он снова уставился на меня, и я встала поудобнее, отказываясь его пропустить. Ему это явно не понравилось, он кивнул Рейнеру словно давая понять, что оправдываются кое-какие подозрения. «Отчего умерли ваши кошки?» — спросил Рейнер. Я не ответила. «Мы слышали, что вы подозревали отравление», — продолжал он, «и что вы полагали, будто это сделал Милфорд», — добавил Джейкобе. «Вообще-то такая мысль мне в голову не приходила. Может, могла бы прийти, если бы я тогда сразу же не решила, что сама случайно это сделала». Или если бы мама не сказала, что сделала это сама по собственному умыслу? Вы зачем, собственно, пришли? Не расследуете же вы смерть двух кошек? Ну, это зависит, — сказал Джейкоби, От чего? От того, не было ли это мотивом для убийства, — ответил Рейнер. Убийство? Как выяснилось, Милфорд умер от отравления стряхнином. «Да неужели?» – переспросил я, стараясь говорить спокойным голосом. «Да, точно», – Джейкоби смотрел на меня изучающим взглядом. «Как выяснилось, яд был в пироге из сладкого картофеля». «И вы полагаете, что это я его испекла?» «А это вы его испекли?» – спросил Джейкоби. «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». «А как насчет вашей матери?» «А что насчет моей матери?» «Как мы слышали, она пекла знатные пироги из сладкой картошки». «Тогда вы, должно быть, слышали и то, что она умерла». «Это сразу же выбило у них почву из-под ног, но не слишком сильно». «Когда?» «В тот же день, когда умер Милфорд. Пока фельдшеры возились с ним внизу, пытаясь его оживить, моя мама была здесь наверху и умирала». «А почему вы не позвали их на помощь?» — спросил Рейнер. Меня здесь не было, я была в городе, а когда вернулась внизу, как раз царила эта неразбериха, прямо как в цирке, ну, в связи с ним. И ваши копы не пропускали меня внутрь, а когда я, наконец, поднялась наверх, она уже умерла. На этой сказать было нечего. Они спросили, нельзя ли им осмотреть нашу квартиру, но я ответила «нет». Детективы предупредили меня, что еще вернутся. Мне было все равно». Мне они смерть Милфорда пришить не могут, и они прекрасно это понимали. Я снова пошла в мамину комнату. Мне вспомнилась еще одна подробность. Еще одна причина, почему меня так беспокоила эта фотография. Из-за штампа с датой в правом нижнем ее углу. Это был тот день, когда умерла Дизи. Кто это нынче еще пользуется полароидом? «Фотографы, вот кто. Они пользуются этой камерой, чтобы делать пробные снимки. Милфорд. Должно быть, он был в нашей квартире». «Это я виновата», — сказала тогда мама, — «это я виновата, что они умерли. У меня все внутри сжималось от боли, и как я только могла в это поверить. Она не убивала этих бедных кошек». Она всего лишь впустила этого мерзавца к нам в квартиру. Она хотела быть хорошей, доброй соседкой, вот и дала Милфорду еще один шанс, и он воспользовался им, чтобы отравить Дизи и Гиллеспе. Убив их, он убил и ее. Потеряв этих кошек, она переступила грань. Конечно, врач сказал, что это у нее сердце отказало... От этого она умерла, но он вполне мог написать, что причиной ее смерти было «разбитое сердце». «Я понимаю, что назад их не вернешь», — сказала она тогда, — «но я все исправлю. Она была бы сейчас еще жива, если бы Милфорд не убил этих кошек, да и сам он тоже был бы жив». Два месяца спустя я нашла хорошую работу, а еще через четыре месяца накопила достаточно денег, чтобы съехать оттуда. Наш район между тем менялся. Колумбийский университет строил себе неподалеку новый кампус, и все только и говорили, как теперь поднимется квартплата. Все мои друзья говорили, как мне повезло, что мне осталась мамина квартира и что с ней не следует расставаться, что хозяин должен все там привести в порядок или выкупить ее у меня, но я больше не могла там жить. Этого мне было не выдержать. Мне потребовалось два дня, чтобы вычистить квартиру, освободить ее от скопившихся за 40 лет бумаг. Занимаясь этим делом, я нашла старую фотографию, которая, судя по ее виду, относилась к 1940 годам. Это было фото мамы при полном параде. Она сидела в саду, прижимая к себе двух маленьких кошек. Я была поражена. Она же всегда говорила, что ненавидит кошек. Я перевернула снимок и обнаружила на обороте надпись «Я с Кэбом и Кэллоу». Незадолго до их смерти в марте 1945 года. Кэб и Кэллоу. «Два раза это со мной случилось», — сказала она тогда. «Значит, у мамы и раньше были кошки, и они тоже умерли по неизвестной причине». Я почувствовала, как в душе поднимается волна грусти, сладко-горькое ощущение потери. Я отложила это фото в сторону и решила его сохранить. В тот вечер я забрала его с собой, отправляясь в свою новую квартиру. Я нашла для него особое место на комоде рядом с фотографией Диззи и Гиллеспи. И фото меня самой с мамой. «Мне так тебя не хватает», — подумала я. Но тут же сделала шаг назад и еще раз окинула взглядом все вокруг. И меня снова словно ударила эта мысль. «Мне так не хватало ее сейчас, но я точно совсем не скучала по нашей старой квартире». Я села и обозрела все, выбрала в себя. «Моя новая квартира». «Новая квартира!» Я произнесла эти слова очень громко, повторила еще раз и еще. Наконец-то я добилась своего. Переехала в один из этих таунхаусов на Конвент-авеню, и новая квартира была именно такой, какой я ее себе представляла. Я выглянула в окно и вздохнула. «Хорошо, очень хорошо, что я теперь живу там».